Глава 42. Новый зелёный курс. 14 государств большой двадцатки ввели в действие или объявили о планах введения механизма установления выплат за выбросы CO2 в атмосферу. Это своего рода налог на CO2. На повестке дня стоит глубокая декарбонизация. Великобритания объявила, что обязуется добиться полного сокращения выбросов CO2 к 2050 году. Другие страны обещают то же самое. В Европе более чем где либо ещё на планете стремятся построить постпарижский мир. И более чем кто либо ещё Европа демонстрирует, как политика правительства стимулирует этот энергетический поворот. Заявляя, что климат это самая важная проблема Европы, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обязалась превратить всю Европу в первый в мире континент с нулевым балансом эмиссии двуокиси углерода. Глава Европейского инвестиционного банка, объявляя о прекращении финансирования проектов добычи природного газа к 2022 году, пошёл ещё дальше, заявив, что климат это главный вопрос политической повестки дня нашего времени. Цель нового зелёного курса Евросоюза заключается в том, чтобы сделать минимально нулевые выбросы CO2 юридически обязательными на континенте к 2050 году. Понятие минимально нулевые требует разъяснения, так как оно является важнейшим для будущего разговора. Всемирный институт по исследованию мировых ресурсов разъясняет, что минимально нулевые выбросы CO2 и минимально нулевые выбросы парниковых газов Это не то же самое, что нулевые выбросы CO2 или нулевые выбросы парниковых газов. Минимальный определяется как снижение выбросов, вызванных деятельностью человека, выбросов до минимально возможных значений, причём оставшиеся выбросы компенсируются с помощью удаления эквивалентного количества CO2, например, посредством восстановления лесов или улавливания и хранения двуокиси углерода. Другими словами, CO2 можно выбрасывать в атмосферу, но при этом такое же его количество необходимо улавливать. Сегодня на долю Европы приходится около 12% выбросов CO2 в результате сжигания углерода, угля. Базовым инструментом достижения минимального нулевого выброса двуокиси углерода является таксономия. Доклад объёмом 414 страниц. подготовленный выдающимися мыслителями, который оценивает 67 разновидностей хозяйственной деятельности с точки зрения экологичности и устойчивого развития. Речь идёт о прямых инвестиционных потоках. Евросоюз будет требовать, чтобы инвестиционные менеджеры указывали, насколько предоставляемые ими деньги являются соответствующими таксономии. Доклад будет также использоваться при разработке новых предписаний и государственных программ для зелёных инвестиций. По условиям таксономии, природный газ и атомная энергетика являются проблематичными. Каменный уголь должен быть исключён, а все угольные шахты закрыты. Кроме того, от 600000 европейских фирм с числом работников более 500 человек Потребует указать, какая из инвестиций является экологически устойчивой. Евросоюз рассматривает также возможность введения пограничных налогов, иначе называемых тарифами, на товары из других стран, в которых нет подобных программ, и выплат за выбросы двуокиси углерода в атмосферу. Резюмируя, можно сказать, что Евросоюз обозначил свою позицию по зелёной доминирующей высоте. Цель, которую намечено достигнуть к 2050 году, можно назвать грандиозной. Ведь она предусматривает ни много ни мало переформатирование экономической деятельности, управление инвестициями и перестройку экономики Европы на ближайшие 30 лет. «Затраты на переход будут велики», — сказала фон дер Ляйм. Но цена бездействия окажется намного выше. Евросоюз создал механизм «Справедливый переход» — «Just Transition», на финансирование которого выделено 100 миллиардов евро, призванный помочь странам, все еще зависимым от угля, смягчить его последствия. Однако на сегодняшний день расходы на переход на нулевой баланс выбросов углерода понятны не до конца. Как говорится в докладе Института мировой экономики Питерсона, «Питерсон Институт for International Economics» повысит или понизит переход к экономике, не оказывающей влияния на климат». Экономический рост это вопрос количества. К сожалению, мы знаем об этом слишком мало. Утверждая, что процветание в долгосрочной перспективе зависит от декарбонизации, авторы доклада добавляют, что в течение ближайших 5-10 лет декарбонизация неизбежно снизит экономический потенциал. Новый зелёный курс получил импульс с выделением антикризисного пакета размером 825 миллиардов долларов. о котором заявила фондерлайн в мае 2020 года. В презентации говорилось о европейском зелёном курсе как о пакете восстановления ЕС и как стратегии роста Европы. Значительная доля этих 825 млрд долларов предназначена на развитие ветровой и солнечной энергетики, получение чистого водорода, реновацию зданий, экологически чистую мобильность в наших городах и установку миллионов зарядных устройств для электромобилей. Угащающие амбиции подчёркивает оценка, согласно которой Европе, чтобы достигнуть поставленных целей, будет необходимо снизить годовой объём выбросов на душу населения до уровня Индии. Но в Индии годовой доход на душу населения составляет около 2000 долларов, а в Европе 38000 долларов. Для некоторых 2050 год это слишком далеко, и переход длиной 30 лет слишком долг. В этом и состоит суть нового зелёного курса, провозглашённого в 2019 году представителями левого крыла Демократической партии США во главе с членом палаты представителей Александрией Окасио-Кортес. Он почти совпадает с платформой нового зелёного курса партии зелёных во время президентских выборов 2016 года. Основные тезисы, обнародованные непосредственно перед официальным опубликованием программы содержит призыв к тому, чтобы к 2030 году вся потребляемая Соединёнными Штатами энергия была получена экологически чистыми способами из возобновляемых источников. Роль частного сектора в этом амбициозном начинании была вторичной, в то время как государство лучше подходит для того, чтобы быть главной движущей силой, привлекая большие федеральные инвестиции. По сути, программа предусматривает прекращение полётов всех существующих самолётов В соответствии с другими предложениями программы, на фермеров и скотоводов следует оказывать давление, с тем чтобы вся их деятельность была полностью свободной от парниковых газов. Это значит, что они должны будут покончить со всеми своими коровами из-за того, что те способствуют выбросам метана. Опубликованные основные тезисы отражали точку зрения некоторых сторонников, но не всех. Они были отозваны непосредственно перед официальным стартом нового зелёного курса. Партнер Укасио Кортес по работе над программой сенатор Эдвард Марки, многолетний ветеран законодательных битв, объявил, что стопроцентный переход на чистую энергию — это не прогноз, а просто мотивация. Фактическая резолюция Конгресса была более общей. Она призывала к десятилетней новой национальной, социальной, промышленной и экономической мобилизации в масштабе, не виданном со времен Второй мировой войны, и нового курса с целью положить начало политикам. новому зелёному курсу, который будет нацелен на решение целого ряда задач. Например, противодействовать систематическим несправедливостям. Однако указывались и принципиальные цели: достижение полного прекращения эмиссии парниковых газов и стопроцентное удовлетворение спроса на электроэнергию в Соединённых Штатах за счёт использования экологически чистых, возобновляемых и не дающих выбросов вредных веществ источников. Во время дебатов перед президентскими выборами 2012 года вопрос о климате вообще не поднимался. Во время дебатов 2016 года на обсуждение проблемы климата ушло от силы 5 минут. В 2020 году телекомпания CNN провела семичасовое собрание общественности, посвящённое климату. Он стал основным вопросом во время праймериз у демократов. Некоторые кандидаты призывали к запрету фрейкинга. Сейчас проблема климата подаётся как главная, особенно для избирателей миллениалов. В ходе избирательной кампании перед номинацией кандидаты используют в качестве козере свои планы действий в области борьбы с изменениями климата. Но программы Джо Байдена 1 триллион 700 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата и Элизабет Воррен 4 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата бледнеют на фоне программы Берни Сандерса 16 триллионов 300 миллиардов долларов. Длинный перечень потенциальных инициатив Сандерса включал выделение 35 миллиардов долларов людям на восстановление лесонасаждений на лужайках перед домами или превращение их в пространство для производства продовольствия, а также гарантии того, что ископаемое топливо останется в земле. и запрет экспорта и импорта нефти. Но как вы запретите импорт и экспорт нефти и одновременно сохраните функционирующую экономику и общество, они не объяснили. Они также не сказали, что произойдёт с 12 миллионами 300 тысяч рабочих мест в Соединённых Штатах, связанных с нефтяной и газовой отраслями. Итак, для многих решимость и убеждённость в ускорении энергетического поворота никуда не делись. И они воспринимают проблему максимально серьёзно. Но останутся ли эти деньги после того, как триллионы долларов, фунтов стерлингов и евро будут потрачены на борьбу с коронавирусом?